Мое обращение к капитану Орлову успело появиться уже в местных газетах, и для всех не могло быть сомнений, кто истинные руководители подлой политической игры. Накануне подхода Орлова к Ялте туда прибыл генерал Покровский. Последний по расформировании Кавказской армии, малочисленные части, которые были переданы в Кубанскую армию, остался неудел. Не чувствуя над собой сдерживающего начала, В сознании полной безнаказанности генерал Покровский, находивший в себе достаточную силу воли, сдерживаться, когда это было необходимо, ныне, как говорится, соскочил с нареза, пил и самодурствовал. Прибыв в Ялту, он потребовал от местных властей полного себе подчинения, объявил мобилизацию всех способных носить оружие, заявил о решении своем дать бой мятежнику Орлову. Обывателей хватали на улицах, вооружали, чем попало. Орлов подходил к городу. Генерал Покровский с несколькими десятками напуганных, не умеющих стрелять мобилизованных, вышел его встречать. Мобилизованные разбежались, и Орлов, арестовав генерала Покровского, без единого выстрела занял город. Прибывший на Колхиде отряд... Составленный из каких-то тыловых команд оставался безучастным зрителем. Проведя несколько дней в Ялте, произведя шумы и ограбив кассу местного отделения Государственного банка, Орлов ушел в горы. В эти дни Крым переживал тревогу. Красные, перейдя в наступление 13 февраля, овладели Тюб-Джанкойским полуостровом, нанесли нашим частям значительные потери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 Обшитый куньем мехом ментик, низкую папаху кубанку и белую бурку.